Глава 16 Евгений Заславский, преследуя цель спровоцировать верхушку одержимых и предателей на действия, непроизвольно перевыполнил свой план. Это было похоже на снежную лавину, где первый камень спровоцировал неудержимое падение великих сил. Появление Орды смешало планы многим. Больше всего удивились и сполошились владеющие темными боевыми искусствами мастера. Находясь в союзе содержимыми, они оказались не готовы к тому, что в тринадцатом обособленном поясе найдутся технологии, способные управлять Ордой. И появится сильный практик боевых искусств, находящийся на этапе «Золотого ядра» или даже «выше». Все это в купе привлекло внимание основателя Великой секты и, по совместительству, предводителя одного из поясов, где нашли себе приют одержимые и темные практики. Особенно его заинтересовало происходящее, когда услышал доклад одного из своих заместителей, который повторил рассказ одного из вернувшихся после нападения на охранную цитадель учеников. Появление светлого практика оказалось для высшего мастера большим сюрпризом. За те года, что он находился в этом мире, предводитель привык считать себя последним оставшимся представителем мира боевых искусств здесь. Светлые, что пытались ему противостоять, уже давно мертвы. А тут объявился практик, использующий продвинутые техники на основе природной, а не проклятой энергии. И появляется он не где-то, а именно в поясе, рядом с которым открылся проход в его осколок. Осколок, еще пару лет назад считавшийся потерянным. Что за странные судьбоносные совпадения сейчас происходили? Еще и когда план по захвату пояса перешел в финальную часть. Правитель не верил в судьбу, а значит, в его игру кто-то пытался вмешаться. Именно поэтому он связался со своим учеником и вторым по силе практиком в секте, сейчас находившимся рядом с тринадцатым поясом. Предводитель секты приказал ему лично заняться вопросом Орды и Светлого Выскочки. В затянувшемся вопросе по возвращении потерянных наследий следовало уже поставить точку. И основатель знал, что для этого требовалось сделать. Все началось с его осколка и закончится там же. Жаль, из-за союзников одержимых потеряли так много времени. Их желание получить необычную кровь одной из знатных семей тринадцатого пояса можно было сравнить с манией. И, пока предводитель секты не надавил на них, продолжали заниматься самоуправством, одержимые амина и слишком сложный в управлении инструмент. Даже несмотря на все свои плюсы, особенно в портальных конструктах, их религиозность и помешанность на многих вопросах сильно раздражала. Мастер боевых искусств секты вместе со своей группой наблюдал за суетой, поднявшейся на стенах форта. Люди увидели, как к ним с огромной скоростью приближаются волны монстров. К тому времени небольшая группа мастеров уже успела завершить ритуал сокрытия, и сейчас была практически невидима для тварей пустошей. Конечно, на всякий случай они подготовили пути отхода, Но расположение Основателя слишком важно, чтобы вот так просто его проигнорировать. Наблюдать, ждать и умешаться в работу портала перемещения, перенастроив его на ходу. Непростая задача даже для него. Но сделать ее нужно, иначе он опять ощутит на себе гнев Основателя. А это куда страшнее смерти. «Мастер!» подал голос находившийся рядом разведчик слушающий возмущение в пространстве они почти закончили со стабилизацией канала так быстро удивился мужчина после возмущения пространства восстановить сообщение порталов не так то просто нужно огромное количество силы выдающийся талант в формировании магических конструктов. Именно с помощью этой технологии в свое время они смогли блокировать тринадцатый пояс. И до сих пор, кстати, продолжали это делать. А тут даже дня не прошло, как произошел ключевой прорыв. «Вероятно, им кто-то помогает, мастер», — предположил подчиненный. «Вот уж вряд ли. Скорее, они каким-то образом смогли притащить с собой какой-то источник энергии». Разобраться с проблемой на месте все равно же проще. Он еще раз взглянул на высокие стены, находящиеся далеко впереди аванпоста. Все только начиналось, и уже многое пошло не так. — Ладно, начинай подготовку к вмешательству, только осторожно. Мы не лезем, пока канал с тринадцатым поясом не станет стабильным, и у него не войдет цель. У нас будет только одна попытка, пока Плот не поймет, что мы отобрали у него рычаги управления. Конечно. Я наблюдал за приближающимся живым морем, состоящим из разных порой сильно отличающихся друг от друга существ — Орда. Не зря ее назвали именно так. На фоне серой пустоши шевеляющаяся масса тварей быстро приближалась к нашему аванпосту. Я видел там огромных монстров, существование которых было одной большой загадкой. Превышая своими размерами целый дом, они нисколько не отставали от своих меньших собратьев. Хотя насчет меньших момент относительный. Большинство из приближающихся монстров было как минимум со взрослого человека. — Много, очень много, — сказал вышедший вместе со мной на стену форта Георг. — Без работающего портала будет трудно, даже с учетом того, что с нами Михаил. — Может, они все-таки успеют восстановить его? предположил я, отмечая среди приближающегося потока тварей особенно сильных особей. Мое восприятие даже в том урезанном виде, в котором оно находилось на этом осколке, выделяло самых опасных монстров, и среди этого моря тварей таких хватало. «Может, и успеют, вот только это же лишь начало», — не стал спорить Архимаг и унисон его слов. Где-то за нашими спинами зазвучали гулкие удары. Миг, и вот уже где-то посреди приближающейся орды расцветают сотни магических взрывов. Огонь и молния накрывают монстров целыми сотнями, в одну секунду превращая их в пепел. И с каждой минутой количество ударов все увеличивается. Передний край моря монстров уже практически уничтожен, жаль только этого все равно недостаточно. Живое море и не думает останавливаться, за выгоревшими монстрами идут другие, неумолимо приближаясь к нашему форту. Вижу, как на особенно крупного одержимого зверя обрушивается целая сеть молний, и тот падает, накрывая своим телом сразу полсотни тварей помельче. Несколько огненных вихрей гуляют в одной из частей Орды, выжигая все, до чего успевают дотянуться. Я вижу, как к вышине выцвешившего мира появляются десятки огненных птиц и с неудержимой мощью обрушиваются прямиком на самых опасных монстров, погребая их под собой и создавая новые вихри. Маги-разведчики работают как заведенные, создавая невероятные по своей сложности и силе конструкты. «Ладно, пора и мне поработать», — говорит стоящий рядом Георг и, не прощаясь, направляется в сторону лестницы, ведущей со стены. Как я понял, Архимаг не просто так заявился на стену вместе со мной. Он сейчас что-то замерял и, только получив всю информацию, решил удалиться. В отличие от бойцов крепости, мы пришли сюда слишком поздно, чтобы нас включили в отряды, так что ему сейчас придется действовать в одиночку. Не думаю, что это сильно повлияет на его возможности, Архимак остается сильнейшим человеком, даже когда он вынужден работать один. В отличие от Георга, я не был способен использовать свою силу на таком расстоянии, и потому оказался вынужден смотреть на разворачивающуюся битву со стороны. Впрочем, прохлаждаться мне все равно предстояло недолго. Орда приближалась слишком быстро. Даже несмотря на то, что количество магических ударов по ней с каждой минутой становилось все больше, ее это мало беспокоило. Твари перли на нас, не считаясь с потерями, явно желая поглотить все, до чего им удастся дотянуться. И если бы мы сейчас находились в городском поясе, я даже бы не сильно беспокоился. Сил у меня достаточно, чтобы пережить такое. Вот только мы на осколке, окруженные бесконечной дикой аминой и проклятой энергией. И, если честно, я сильно опасался, что не смогу удержаться и сорвусь. Повернувшись, скинул взгляд на все еще занятых работой Михаила и Марию. Предполагаю, наследницу именно для этого и потащили сюда, помочь нашему оплоту остановить портальное сообщение с поясом. Иначе удержать Форда да, с тем количеством разведчиков, что сюда нагнали, будет очень трудно. Первые выжившие твари Орды уже подобрались к стенам. Я мог рассмотреть монстра в деталях, и, мягко говоря, увиденное меня не сильно обрадовало. Когда-то эти существа были обычными зверьми, но... Амина преобразила их, превратив в отвратительных химер. Склизкие щупальца запросто могли соседствовать с черным мехом, а огромные когтистые передние лапы — с задними копытами. И размеры. Большинство, как уже заметил, с человека или даже больше. Движением руки вызвал из пустоты духовный клинок и тут же установил под ногами духовную метку, чтобы использовать в качестве ориентира. Закрыл глаза, фокусируясь на себе источники природной энергии, расположенном в этом осколке. Да, он совсем небольшой, но мне хватит. Раскручивая внутреннюю энергию, краем глаза отмечаю крики разведчиков рядом, которые используют в качестве оружия что-то вроде арбалетов с магическими наконечниками. В такой близости от выцвевших пустошей, к сожалению, современное оружие практически перестало нормально работать. Удары тысячи тел монстров об стену форта показались мне сокрушительными. Пол под ногами повело, из-за чего я оказался вынужден схватиться за часть укрепления перед собой. Открыв глаза, удостоверился, что все не так уж и плохо. Несмотря на то, что удар был очень силен, стену лишь немного повело. Она продолжала стоять, выдерживая накатывающие волны из монстров. Последние все прибывали к основанию аванпоста, пытаясь на телах своих товарищей подняться выше. Некоторые из твари умели хорошо крабкаться по отвесным поверхностям и уже пытались забраться к нам в гости. Благоразведчики первым делом выбивали таких, поливая Орду вниз из магических арбалетов и смертельными заклинаниями. Уже никто не сдерживал себя, используя все, чем владел. Где-то впереди, в сотни метров от фронта, Появились первые крупные твари, на спинах которых я заметил уже готовых к броску монстров поменьше. Те, похоже, решили использовать их в качестве живого трамплина. И я понятия не имею, был ли это инстинкт Орды, или все-таки у них имелись те самые примы, способные управлять ими. Однако, даже если и нет, эта практика способна сильно потрепать нам нервы. Пока безумная толпа монстров находилась внизу, пытаясь угрызться в прочные камни форта, с редкими попытками забраться по стене, мы способны обороняться очень и очень долго. А вот когда к стенам подойдут эти гиганты, все сильно усложнится. Мало того, что они своей силой могут серьезно повредить даже крепкие укрепления форта, так еще и множество шустрых тварей станут использовать их туши, как импровизированный трамплин. Подумав секунду, я вдруг усмехнулся. Вопрос-то решается просто. Нужно постараться не подпустить этих гигантов к стенам и порубить их капусту. Всего ничего. В том хаосе внизу не так уж и много сейчас тварей, способных мне навредить или поймать. Слишком уж они мешают друг другу. Для большинства нужно пространство и возможность развернуться. И уже не раздумывая, кидаю духовный клинок туда, где виднелся ближайший из огромных монстров. Почувствовав, как клинок втыкается в чью-то тушу, я делаю рывок вперед, используя один из навыков школы меча, который изучил еще пару недель назад. Без духовного меча эта техника невозможна, и пускай я на практике лишь пару раз использовал ее, сам принцип был понятен и очевиден. Мне хватило мгновения, чтобы оказаться вместе, куда воткнулся клинок. Рука сомкнулась на рукоять, и я одним легким усилием извлек его из чего-то агонизирующего тела. Миг, и я подрезаю чьи-то конечности, находящиеся рядом пропуская через себя поток природной энергии. Этого хватает, чтобы увеличить поражающее действие меча в несколько раз. Ощутил, как сразу несколько монстров попавших под мой удар, испустили дух и я тут же рванул вперед, чувствуя затылком опасность, нельзя стоять на месте. Снова смещаюсь немного в сторону, размахивая духовным клинком. По ушам бьет дикий виск и ор. Глаза закрыты, от них все равно нет никакого толку. Из-за тел твари вокруг меня ничего не видно. Ориентируюсь лишь с помощью восприятия и предчувствия опасности. Стараюсь держать на себе защитную сущность, хоть это и непросто. Несколько ударов даже сильнейших тварей она способна выдержать. Еще один рывок вперед и удар духовного клинка. И да начнется танец смерти.